Грозно меж тем на богиню вскричал Диомет-воеватель. Скройся, Зевесова, дочь, удались от брани и боя, Или еще недовольно, что слабых ты жен обольщаешь, Ежели смеешь и в брань-то мешаться вперед, Я надеюсь, ты ужаснешься, когда и название брани услышишь. Рек, и она удаляется, смутная, скорбью глубокой,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 Помоги мне, дай мне коней с колесницей, Только достигнуть Олимпа, жилище богов бесмятежных Страшно я мучусь и язвой. Муж уязвил меня смертный вождь Диомет, Который готов из с Зевесом сразиться. Так изрекла. И Арей отдает ей коней златозбруйных. Входит она в колесницу с глубоким крушением сердца, С нею Ирида зашла и бразды захвативши в десницу.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 Ныне уже не Троян и Ахеян свирепствует битва, Ныне с богами сражаются гордые мужи данаи Ей, богиня почтенная, вновь говорила Диона, Милая дочь, ободрись, претерпи, как ни горестно сердцу, Много уже от людей на Олимпе, живущие боги, мы пострадали, Взаимно друг другу беды устрояя. так устрояя как его Эфиальтес и Отос, два алыида, огромные, страшные цепью сковали. Скован тринадцать он месяцев в медной темнице томился. Верно бы там и погибнула Рея ненасытимой бранью, если бы мачеха и Харибея прекрасная тайна Гермесу не дала вести. Гермес арея похитил, сила лишенного, страшные цепи его одолели. Гера, подобно, страдала, как сын амфитриона, мощный, в Персии ее поразил треконечную горькой стрелою. Лютая боль безотрадная Геру, богиню, терзала. Сам Айдес меж богами ужасной страдала, пернатой тот же погибельный муж, громовержцева отрасль Айдеса, ранив у врат подли мертвых, в страдании горький ввергнул. Он в Игеохов дом... На Олимп высокой вознесся, сердцем печален, болезнью терзаем, Стрела роковая в мощном айдесовом раме стояла и мучила душу. Бога Пеан, врачевством, утоляющим боли осыпов Скоро его исцелил не для смертной рожденного жизни, Дерзкой, неистовой, он не страша совершал злодеяния, Луком богов оскорблял на Олимпе великом живущих, Но на тебя, Диомеда, Воздвигла палада Афина. Муж безрассудный, Не ведает сын дерзновенный Тидеев, Кто на богов ополчается, Тот не живет долголетен. Дети отцом его На колени садясь не кличут В дом свой пришедшего С подвигов мужа убийственной брани. Пусть же теперь сей Тидид, Невзирая на гордую силу мыслит, Да с ним кто иной и сильнейший тебя не сразится, И одрастого дочь, добродушная Эгеалея, Некогда воплем полночным от сна Не разбудит домашних С грусти по юным супруге, Храбрейшим героя Ахейском, Верное сердцем супруга Тидида, Смирителя коней. так говоря на руке ей бессмертную кровь отирала тяжкая боль улась и внезапно рука исцелела тою порою зревшие все иофины и гера речью язвительтельный гнев возбуждали краью на зевса первая речь начала светлоокая дева афина зевс наш отец Не прогневую ль словом тебя я могучий, верна Хейенку новую нынеки придо склоняла в вериться трое сынам беспредельно богине любезным. И быть может, о в пышной одежде лаская пряжкой золотою себе поколола нежную руку, так изрекла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 тою порой на энея напал дионет нестрашимый зная что сына анхизова самополон покрывает он не страшился ни мощного бога горел непрестанно смерти энея преддать и доспех знаменитый похитить трижды тидит нападал умертвить анхизида пылая Трижды блистательный щит Аполлон отражал у Тидида, Но лишь в четвертый раз налетел он ужасный, как демон. Голосом грозным к нему провещал Аполлон-дольновержец. Вспомни себя, отступи, не мысли равняться с богами, Гордый тидит никогда меж собою не будет подобно племя бессмертных богов, и по праху со смертных. Так провещал, и назад Диомет отступил недалеко, гнева боящейся Бога, далеко разящего Феба. Феб же...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 Тою порой Аполлон сотворил обманчивый призрак, образ Энея живой и оружием самым подобный. Около призрака трое сынов и бесстрашных данаев шибли среды, разбивая в круг персии валовые кожи, пышных кругами щитов и крылатых щитков легкометных. К богу арею тогда провещал Аполлон дальновержец. Бурный арей! Мужегубец кровавый, стен разрушитель. Или сего человека из битв удалить не придешь ты, Воя Тедида, который готов и с сразиться? Прежде богиню Киприду копьем поразил он в запястье, Здесь на меня самого устремился ужасный, как демон. Так произнесши, восела полон на вершинах пергама но свирепый аррей троян возбудить устремился Витакамаса, приняв предводителя быстрого фраков, Звучно к сынам Приама, питомца Зевеса, взывал он, О, сыны Приама, хранимого Зевсом владыки, Долго ли еще вам убийство Троян попускать Аргивяном, Или пока не начнут при вратах Илеона сражаться? Пал воевода, почтенный для нас, как божественный Гектор, Доблестью славный Эней, знаменитая отрасль Анхиза, Зрянем избранной тревоги, спасем благородного друга. Так говоря, возбудил он и силу, и мужество в каждом. Тут Сарпедон укорять благородного Гектора начал. Гектор, где твое мужество, коим ты прежде гордился? Град, говорил, защитить без народа, без ратьей союзных, Можешь один ты с детьями и братьями. Где ж твои братья? Здесь ни единого я не могу ни найти, ни приметить. Все из сражения прячутся, словно как псы перед скинном. Мы же здесь ратуем. Мы, чужеземцы, притекшие в помощь, ратую я, союзник ваш, издалека пришедший. Так и эликийские долы, эксамфские воды далеки, где я оставил супругу, любезную сына, младенца, и сокровища многие, коих у геалкает, но, невзирая на то, предвожу Ликиян, и готов я с мужем сразиться, и сим ничего не имея в Троаде, чтобы могли у меня или унесть, или увесть аргивяне. Что ж, неподвижен стоишь, и других не бодришь, ополчение храбро стоять, защищая и жены детей в Илеоне. Гектор, блюдис, Да, объятый, как все увлекающий сетью, Все вы врагов разъяренных не будете плены добыча. Скоро тогда сопостаты разрушат ваш град велелепный. Ты о делах сих заботиться должен и денно и нощно, Должен просить воевод дальноземных союзников Ваших бой непрестанно вести, А грозы и упреки оставить. Так говорил он.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 Так, если ветер плевы рассевает по гумнам священным, жателям веющим хлеб, где Деметра с кудрями золотыми плод отделяет от плев, возбуждая дыхание ветров, гумный кругом... Под плевой белеются так аргивяне, глав и до ног их белели под прахом, Который мишними даже до медных небес Воздымали копытами кони В быстрых крутых поворотах, Ворочали в бой хвозницы, Прямо с могуществом рук на врагов устремляясь. Но мраком бурная орей покрывает всю битву, Троянам помощной в круг по рядам их носяз,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 Сами ни силы троян не страшились, ни криков их грозных ждали недвижные тучам подобные, кое-крани он в тихий безветренный день на высокие горы надвинув, черный ставит незыбно, когда и бореи, другие дремлют могучие ветры, которые мрачные тучи шумными уст их дыханиями в круг рассыпают по небу. Так...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 И стремительно ринул копье и переднего мужа Деякоона уметил Энеева, храброго друга, сына Пергасова, втрое равно, как сыны Дарданида, Чтимова. Ревностный был он всегда между первых сражаться. Пикой его поразил по щиту Агамемнон могучий, щит копия не сдержал, сквозь него совершенно проникло и сквозь запон блистательный в нижнее чрево погрузло шумом на землю он пал и взгремели на падшем доспехе. Тут Анхизит не спровергнул храблейших мужей из донаев двух диоклесовых чад — арселоха и брата Крефона. В фере Красиво устроенный жил Диоклес их родитель, Благами жизни богатый, ведущий свой род от Алфея, Коего воды широко текут через пелисскую землю. Он Арсилоха родил, не мужей властелина, Царь Арсилох породил Диоклеса высокого духом, И от сего Диоклеса сыны-близнецы родилиса Вождь Арсилох и Крефон — В разнородных искусных битвах оба они возмужалые в черных судах к Илеону, славному конями силой ахейских мужей прилетели в брани Атрея, сынам Агамемнону и Менелаю чести ища, но кончину печальную оба снискали. Словно два мощные льва.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 Подобные соснам высоким. Падших увидя, Воссетывал царь Менелай Брононосный, Выступил дальше передних, покрытый сверкающей медью, Острой колеблющей пикой, арей Рей распалял ему душу с помыслом тайным, Да будет сражен он руками Энея. Но увидал его антилох Несторит благородный, Выступил сам за передних, страшася, Да пастырь народов зла не потерпит, И тяжких трудов их плоды уничтожит. Тою порою герои и руки — И острые копья друг против другу уже подымали, пылая сразиться, но предстал антилох к воеводе Ахея на Триду, и остаться ней не посмел, сколь не пламенный воин двух брононосцев увидя, один за другого стоящих.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 тан пелемены повергли арею подобного мужа, Бранных народов вождя, щитоносных мужей по Пафлагонен. Мужа сего отриен Менелай, знаменитый копейщик, Длинным копьем сопротиву стоящего в выю уметил. Вождь-антилох поразил у него и возницу Мидона Отрасль отимняя, коней своих обращавшего бурных камнем Его угодил он по локтю, бразды у Мидона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 потрясая в деснице огромную пикой, то выступал перед Гектором, то позади устремлялся. Бога узрев, ужаснулся Тедит, воеватель могучий. И как неопытный путник, к великую степью идущий, вдруг перед быстрой рекою, падущую в понт, цепенеет пеной кипящую виде и смутной назад отступает,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 Лицом к сопостатам всегда обращенный из поля вы отступайте, с богами отнюдь не дерзайте сражаться. Так говорил он, но близко на них наступили трояне. Гектор двух ратоборцев повергнул испытанных в битвах, бывших в одной колеснице, Менесфа и с ним Анхиала. Падших узрев, пожалел их великая Аякстила Монит. К ним приступил он. И стал, и пославший сверкающий дротик Амфи, свергнул селаговы сына, который средь песа жил, обладатель богатства и полей. Но судьба Селагида в брань увлекла поборать за приамы и всех приамидов. В запон его поразил Теламониев сын многомощный. В нижнее чрево ему погрузилась огромная пика, шумом он грянулся в прах.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 Он окружении сильного гордых троян убоялся много их мощных отважных уставив дроты, наступала ими сколь ни был огромен и сколь не могугучий не славен прогнан а якс и назад отступил поколебанной силой так бронноносцы сии подвязали в пламенной битве Тою порой Тлиполем Гераклит, и огромный, и сильный, злою судьбою, сведен с Сорпедоном божественным в битву. Чуть соступились герои, идущие друг против друга, сын знаменитый и внук воздымателя облаков Зевса, так Тлиполем Гераклит к сопротивнику первый воскликнул. «Ликий царь сарпедон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 Великая сила Геракла был мой родитель, герой дерзновеннейший львиное сердце. Он, приплывший сюда, чтоб взыскать с Леомедона коней, только с шестью кораблями, с дружиною ратную малой Град и Леон разгромил и пустынными стогны оставил. Ты же робок душой и приводишь народ на погибель. Нет, для троян, я надеюсь, и ты обороной не будешь. Ликию бросил напрасно. И будь ты стократно сильнейший мною, теперь же сраженный, пойдешь ко врата мои Лики и царь Сарпидон липолему ответствовал быстро. Так, полем Геракл разорил или он знаменитый, но царя на злое безумство карая. Царь своего благодетеля речью поносной озлобил и не отдал коней, для которых тот шел издалека. Что ж до тебя предвещаю тебе я конец и погибель, их от меня ты приймешь и копьем сим поверженный славу даруешь мне и иду конями горжу. Сардящемуся душу. Так говорил Сарпедон, но, сотрясший свой ясенный дротик, Взнес Тлиполем, обоих сопротивников длинные копья Вдруг полетели из рук. Угодил Сарпедон Гераклида в самую выю, И жало насквозь несмиримое вышло, Быстро темная ночь Тлиполемовы очи покрыла. Но и сам Тлиполем в бедро улучил сарпедона пикой огромную, тело рассекшее бурное жало стукнуло в кость, но отец от него отвращает погибель.